Я чувствовал себя совершенно измученным всей своей жизнью с Ренатой и снова помышлял в тайне о том, чтобы покинуть ее и бежать в другие страны. Хотя в то же время мысль лишиться ее и ее ласк была мне так ужасна, что я просто боялся вообразить себя в мире опять одиноким. Вместе с тем и Рената, в часы наших ссор, все чаще решалась говорить мне, что более не может оставаться со мной, что в меня вселился дьявол, искушающий ее, что ей лучше умереть от тоски по мне, нежели совершать смертные грехи ради близости со мной, и что единое пристанище, где ей теперь место, — монастырь. Тогда я не придавал особого значения этим словам, но и мне наша общая жизнь опять представлялась тогда комнатой, из которой нет выхода, в которой все двери мы замуровали сами и в которой теперь мечемся безнадежно, ударяясь о каменные стены. Но катастрофа, разрушившая эти стены в прах, вдруг бросившая меня в какие-то другие пропасти, на другие острые камни, все же подошла незаметно, словно судьба подкралась в маске и на цыпочках и схватила нас обоих сзади. Мне памятен тот день, Может быть, больше всех иных дней, и потому я знаю точно, что было то 14 февраля, воскресенье, в день святого Валентина. Снова был я тогда у Агнессы, причем при беседе нашей присутствовал и Матвей, и мы втроем немало шутили над обычаями и приметами, связанными с этим днем. Возвращаясь домой, был я опять расположен добродушно и ласково, и говорил себе – Душа Ренаты изранена всем, что пережила она. Надо дать ей тихое успокоение, как больному дают лекарства. Кто знает, быть может, после нескольких месяцев жизни и ясной, и мирной, и любовь ее, и покаяние ее вольются в ровное русло, и для нас с ней станет возможную та счастливая и трудовая жизнь мужа и жены, о которой я уже перестаю мечтать. С такими благими решениями вошел я к Ренате и по обыкновению застал ее среди книг над фолиантом, в смысл которого она тщетно старалась вникнуть. Была она так заинтересована темным для нее содержанием книги, что не слышала, как я приблизился, и, вздрогнув, обратила ко мне ясные глаза свои, только когда я осторожно поцеловал ее в плечо. Словно забыв все свои вчерашние жестокие упреки и жалобы, Рената сказала мне приветливо, "Рупрехт, как я тебя долго ждала сегодня! Помоги мне! Я вижу, что эта книга очень важна, но понимаю очень плохо, здесь есть откровения, которые, если мы будем их помнить, удержат нас от многих зол».